Дарина Ром. Демон по подписке или контракт на попаданку. Что нужно женщине для счастья? Образование, карьера и независимость от мужчин. Вот мой рецепт хорошей жизни. Я так и жила, пока в квартиру напротив не заселился фантастически наглый и дьявольски красивый сосед. Поселился и утащил меня в свой мир. Устроил работать в магическую академию, замуж позвал. Ну что же, на академию я согласна, но замуж? Нет, нет и еще раз нет». Мне вообще-то сначала мир спасти нужно. Глава первая. Пролог. Дракон или демон? Демон или дракон? Я задумчиво почесала кончик носа и, устав выбирать, ткнула в иконку оплатить. По монитору побежала надпись «Поздравляем, вы приобрели книгу «Демон по подписке». «И я себя поздравляю», — ответила я с облегчением. Откинулась в кресле, подняла глаза к потолку и задумчиво спросила у него, «Или надо было дракона выбирать? Они же круче, да?» Подумала-подумала и сама себе ответила, «Драконом нет, секси-красавцу-демону — да. Да и еще раз да». И в этот момент тишину квартиры разбила трель дверного звонка. Настойчивая такая. Днем раньше. Марина Мещерская. «Да чтоб тебя, демон строительных норм!» Выругалась я, пытаясь повернуть ключ в двери на этаж. Замок скрипел, клинил и явно наслаждался моими мучениями. Уже пятнадцать минут я мысленно отправляла в ад гениального архитектора, придумавшего эту защиту мирных жильцов. «Ну кто в здравом уме ставит общую дверь на этаже? Я не в банк деньги взять пришла, я домой попасть хочу. А добраться до квартиры не могу, потому что дурацкая общеэтажная дверь не открывается». Ситуация осложнялась тем, что на дворе стояла глубокая ночь и телефон обслуживающей компании не отвечал. Соседей, которым я могла бы позвонить, чтобы открыли дверь, у меня не было. На этаже располагалось всего две квартиры. В одной в полном одиночестве жила я. Вторая уже три года стояла пустая. От отсутствия соседей я нисколько не страдала. Наоборот, ни тебе пьяненьких криков за стенкой, ни просьб дать соли в десять вечера. Так что радикальное отсутствие жильцов на этаже меня полностью устраивало. Ровно до настоящего момента. Я еще раз покрутила ключ, который свободно входил в замок, но дальше поворачиваться на отрез отказывался. Сочно ругнулась и от души надавила на кнопку звонка соседней квартиры. Все равно там никто не живет, а мне очень хотелось выплеснуть куда-нибудь свою досаду. Это же надо провести 14 часов в самолете рядом с отчаянно воняющим толстяком соседом больше часа дожидаться свой багаж, поругаться с таксистом, весь путь из аэропорта болтающим по телефону, вместо того, чтобы смотреть на дорогу, и в финале оказаться между лифтом и дверью, которая не желает открываться. Замечательное завершение отпуска. Вздохнув, я села на свой чемодан, полный сувениров и впечатлений с экзотических островов. Вытащила телефон и начала листать список контактов прикидывая, кому могу позвонить в три часа ночи с просьбой пустить меня переночевать. Где-то посередине добралась до номеров своих племянниц и сразу их отбросила. Одна уже месяц, как в Петербург, усвистала, вторая с подругой в столице на какой-то выставке суперхудожников. Фыркнула. Младшенькая племяшка без конца по галереям до да музеям носится. Все отблески красоты и шепот гения ловит. И как они со старшей сестрой такие разные получились? Та да, — настоящий сухарь, одна математика на уме, расчеты, формулы, конференции. На личную жизнь, похоже, забила полностью, хотя... Тяжело вздохнув, я отложила телефон и пригорюнилась. С личной жизнью и у меня не клеилось, но никак. Вот и сейчас. Провела три недели в Пальмовом раю, И хоть бы какой завалящий романчик случился. Ведь и собой не дурна, лицо симпатичное, фигура стройная, одеваюсь хорошо. Но мужики ко мне подойти боятся. Ну, если кто и подойдет, то обязательно с пузом в три слоя и плешью как глобус, или жена с тремя малютками имеется, а то и явный альфонс. Неужели всех интересных мужчин разобрали, пока я учёбой и до карьеры занималась? и не светит мне нормальное женское счастье. Может, не надо было мне в университет поступать, учиться и работать с утра до ночи, нарабатывая опыт, квалификацию и продвигаясь по карьерной лестнице. Неужели надо было прилепиться к какому-нибудь мужичку, чтобы взял на себя заботу обо мне? Тогда не листала бы сейчас контакты в телефоне, ломая голову, кому податься в экстренной ситуации. Просто позвонила бы в дверь, и мне открыли. Взяли сумку из рук, обняли и жарко поцеловали. Потом налили чашку чая с дороги и решили бы все мои проблемы. Представив все это, я хмыкнула. Нет, это точно не для меня. Уж лучше все сама, надежнее будет. Махнула рукой на глупые мечты и, злясь на свою невезучесть, продолжила поиск места для ночевки. Уткнулась в телефон, яростно возюкая по экрану пальцем, и ничего не видя вокруг. Поэтому чуть не пропустила момент, когда дверь на этаж, в которую я недавно ломилась, широко распахнулась. Я повернула голову и судорожно сглотнула. Кто недавно плакался, что привлекательные мужики перевелись? На пороге, сонно щурясь, одетый только в низко сидящие на бедрах штаны, стоял «Обалдеть, какой мужик!» Под два метра ростом, широкоплечий, Узкие бедра, живот в кубиках, литые мышцы на плечах и руках, все как надо, еще и темная поросль на груди, от вида которой у меня мгновенно пересохла во рту. Взлохмаченные черные волосы, прямой нос, твердые губы, и глаза, медовые, с жаркими искорками на дне зрачков. Обалдеть!